Глава 42. Это был высокий и худощавый человек лет 35. У него было загорелое, темное, как бывает у крестьян, лицо, покрытое сетью маленьких морщин. Русые усы и небольшая, аккуратно подстриженная бородка. Он был весь из мускулов, и теперь, освещенный лучами всходившего солнца, казался выкованным из бронзы. Почти по грудь он был мокр, и шаровары и рубаха, оставшие черными от воды и ила, облепили его тело. В руках у него была винтовка, на поясе патронтаж. Серые глаза внимательно, печально и равнодушно смотрели на холеную, сытую, сверкающую, шелковистую шерстью лету. На аккуратное, хорошо начищенное оголовье и чистое седло, и как будто сравнивали лошадь с собою. «Противник, ваше превосходительство», — начал пехотный капитан, «накапливается в двух верстах отсюда по опушке леса, «Это германская пехота», — с уважением подчеркивая слово «германская», — сказал он. «Там уже около батальона, может быть, и больше. Здесь, и не больше, как в версте отсюда, вправо у деревни Литичевки, еще стоит его тяжелая батарея. Очевидно, не успели увезти, ее прикрывают германцы, занявшие деревню. Батарея тоже германская. Я и говорю полковнику, что дальше ему идти нельзя, надо отойти и ждать». «Вы говорите, — нервно подрагивая мускулами лица, — сказал Саблин, — батареи и прикрытие? Есть окопы? Проволока?» «Нет, чистое место. батареи за домами. Люди в домах». «Накопилось около батальона?» «Да, думаю, что если и больше, то немного. Они бегом пришли с железнодорожной станции. Крестьянин прибегал, докладывал». «А там, вправо и влево, что?» «Не могу знать. По словам крестьянина, там все бежит, и германцы оборачивают их назад». «Я думаю, через час они предпримут контратаку, и послал за подкреплением. В моей роте всего 60 человек». Лицо Саблина передернуло. Оно сейчас же и застыло в твердой окаменевой решимости. «Уланы, вперед!» — крикнул он. «Дозорные галопом вправо и влево!» Карпинский чуть заметно пожал плечами и, осадив лошадь, пропустил кинувшихся исполнять приказания начальника дивизии Улан, поскакавших на крутой обрывистый берег реки. Красное солнце загорелось багровым шаром над недальним лесом и бросило кровавые лучи на высокий стол пыли, поднявшиеся над головным эскадроном. И сейчас же яркое пламя и белое облачко показалось над эскадроном, и глухой удар тяжелой пушки гулким двойным звуком выстрела и разрыва прокатился по долине реки. За первым второй, третьей батарея перешла на беглый огонь, одновременно затрещали винтовки, и пули стали свистать и щелкать возле поднимавшихся на берег эскадронов. Полковник Карпинский выскочил за ними. Лицо его было болезненно бледным, глаза из-под стекол пенсне сверкали. Саблин оставался внизу, пропуская спешившие вперед взволнованные боем эскадроны Улан. Когда последние прошли, он выехал сам и посмотрел на дорогу. Несмотря на то, что уже в стороне были видны спешенные уланы, под которыми убило лошадей, и там и там лежали убитые люди, Карпинский продолжал идти рысью в колонне, поднимая жесткую пыль. Эта пыль его и спасла. Противник давал перелеты, так как стрелял по пыли, а не по эскадронам. «Шо он медлит!» — воскликнул гневно Саблин и хотел уже посылать ординарца, Но в это время два средних эскадрона, второй и третий, вдруг резко повернули лицом на батарею и, рассыпаясь веером по песчаному полю, жалко запаханному и не снятому еще с прошлого лета, понеслись к деревне, откуда не переставая била батарея. За ними, тоже рассыпаясь, стали готовиться к атаке остальные эскадроны. И все поле покрылось скачущими гнедыми лошадьми. Пулеметная команда ускакала за ними. Саблем вздохнул, и остановил свою лошадь на дороге. Он был с начальником штаба, ординарцами и трубачами. Поусилившиеся там, куда поскакали уланы оружейной ружейной стрельбе, смолкшему грохоту пушек, лихому, несколько жидкому против пехотного «Ура» и вдруг наступившей затем тишине, он понял, что атака удалась, и должно быть батарея уже взята. Он хотел скакать туда, но взволнованный крик Семенова заставил его обернуться. Слева и сзади, и не так далеко, бежали к нему, рассыпаясь на берегу, германские солдаты. Отчетливо были видны их низкие каски, ранцы и короткие серые фигуры. Пули стали щелкать совсем близко, и взволнованные ординарцы шарахались в сторону. Германцы хотели отрезать от реки Саблина и забежать в тыл Уланскому полку. Но в эту минуту на край дороги от реки показалась рослая широкая серая кобыла командира гусарского полка барона Вебера, его халеная фигура с длинными светло-русыми усами. За ним, круто подобрав своих сытых лошадей, ехали его два трубача и адъютант. «Гусары — Гусары! — крикнул Саблин. — Атакуйте пехоту! Вебер обернулся назад, приостановил свою лошадь, вынул широкий палаш шашки из ножен и ожидал первые ряды. «Первый эскадрон вправо по эшелону!» — скомандовал он. «Строй полуэскадры!» — и указал на германцев. Адъютант поскакал с приказанием второму эскадрону пристраиваться полевым галопом левее первого. Германцы остановились и открыли бешеный огонь по гусарам. Пули стали так часто свистать и выть. Поле клубилось дымками пыли от падавших пуль, как от крупного дождя, вдруг упавшего на сухую землю, Что казалось, все погибнет в этом смертоносном свинцовом смерче. Тяжело падали серые лошади, пытались подняться и валились снова, а подле прыгали гусары, стараясь высвободить придавленную ногу, но масса шла уже вперед. Скакали лошади, вытянув хвосты и потрясая серебряными гривами, а над их головами сверкали и горели нестерпимым блеском узкие полоски стали шашек. «Сдавайтесь!» — кричали гусары. Но выстрелы не смолкали, тяжелые палаши шашек молотили черепа, и пики пронизывали груди и доходили до самых ранцев, и падали неестественно согнувшись люди. Поле стихало. Саблин стоял на том же месте, придерживая взволнованную атакой леду, и ждал, что будет дальше. К нему подскакал гусарский подпрапорщик. Это был бравый богатырь-солдат. Вся грудь его лошади была залита темно-красной кровью. По шашке густилась и текла кровь, смешавшаяся с песком. Лицо его было белое, как полотно, глаза горели, как угли. Он был взволнован и счастлив. Счастлив. Саблин отлично запомнил его лицо. Оно было счастливо. Оно горело отвагой и счастьем. 14 зарубил ваше превосходительство!» Сулютуя окровавленной шашкой и круто останавливая свою разгоряченную лошадь, воскликнул он. «Молодец!» — сказал Саблин. «Рад стараться, ваше превосходительство! А кровь? Это не ваша? Не раненый?» «Никак нет! Его это кровь!» — гордо отвечал подпрапорщик. Ложь маленько штыком царапнули. это не беда». И он засмеялся, и было что-то невыносимо жесткое в оскаленных под гусарскими усами зубах. Саблин тронул лошадь и поехал шагом по полю к деревне, которую атаковали уланы. Поле было пусто, видны были дорожки, примятой прошлогодней пшеницы, низкой и серо-желтой. Деревенская улица была окопана двумя канавами с крутыми отвесными берегами. И вдоль той, и другой, и на самой дороге лежали убитые лошади и люди. Они еще не успели потерять своей живой красоты, Их раскиданные тела в синих с белыми кантами рейтузах, их рубахи, подтянутые белыми ремнями амуниций, еще не облегли по-мертвому их тела. Их было много, особенно лошадей. Большие темно-гнедые тела неподвижно лежали подли канавы, выпитившие животы и откинувшие черные хвосты. сабленных почему-то стало особенно жаль. Семенов считал тела. Сколько насчитали? — усталым голосом спросил Саблин. «Лошадей 34, Улан пока 16», — отвечал Семенов. Саблин перепрыгнул канавы и выехал за деревню. В 400 шагах за нею толпились спешенные Уланы, в резервной колонне стояло два собравшихся эскадрона и два уходили в рассыпную к лесу. Полковник Карпинский увидал Саблина и галопом поскакал к нему. Его лицо сияло. «Ваше превосходительство», — доложил он с рютой обнаженной шашкой, «энские уланы счастливы поднести вашему превосходительству четыре тяжелые пушки с шестнадцатью лошадьми и сорок пленных германцев, взятых в конной атаке». «Атаку, как вы изволили видеть, я вел лично», — значительно добавил он. «Потеря полка?» — устал спросил Саблин. «Пустячок, 18 убитых и 9 раненых, лошадей 51 кабни канавы, совсем потерь бы не было». — Из окон домов бил по нас, — сказал Карпинский довольным голосом. — Поздравляю вас, полковник. Разведка выслана. Пошла ваше превосходительство. — Трубите сбор.